«Грэм Мастертон. Отзвуки зла. Мартин съехал на обочину и заглушил двигатель. «Вот», — произнес он, — «попробуй скажи, что он несовершенен». Сирена посмотрела на белый двухэтажный дом с неровной лужайкой, заросший кустами пузыри плодника и облупившимися оконными рамами. Шесть или семь балясин в ограждении веранды отсутствовали, что придавало дому вид щербатого рта, а жалюзи одного из верхних окон висела криво. — Ты не говорил, что здесь требуется ремонт? — сказала она. — Сколько они за него просят? — 599. Почти даром. Тут пять спален, две с половиной ванных и полностью изолированный дворик с видом на литл понт, если взобраться на стремянку. — Ну... — Не знаю. Похоже, тут прорва работы. А я ведь не становлюсь моложе. — Просто загляни внутрь, — убеждал ее Мартин. — Обещаю, ты влюбишься в него. — Ну, хорошо, — неохотно согласилась Сирена. Мартин выбрался из машины и обошел вокруг, чтобы открыть ей дверцу. Хотя она и была на шестом месяце, она все еще была худой, если не считать животика. Ее длинные белокурые волосы были завязаны сзади бледно-голубым шарфом, а на ней была бледно-голубая сорочка и обтягивающие черные леггинсы. Ее джинсовые босоножки были на пяти дюймовых платформах, но Мартин не возражал, потому что сам был на семь дюймов выше нее. Худой, темноволосый, долговязый, он больше походил на баскетболиста, чем на нейробиолога. Они прошли по дорожке и взобрались по ступенькам. Мартин вытащил ключ, который ему дали агенты по недвижимости, и отпер выцветшую зеленую входную дверь. На ней висел окислившийся латунный дверной молоток в форме рычащей волчьей головы. «Может, стоило сначала постучаться? Ну, на случай, если там еще остались какие-нибудь призраки. Я бы не хотел их напугать». «Ты лучше меня не пугай», — сказала Сирена. — Дом и так выглядит достаточно жутко. — Да не волнуйся, — сказал ей Мартин. — Все призраки в голове. Поверь мне, я профессионал. Он распахнул дверь, и петли громко заскрипели, словно их годами не смазывали. — Знаешь, кто тут жил раньше? — Винсент Грейлинг. — Как тебе такая приятная неожиданность? Ксирена заглянула в зал. Там было темно и душно из-за того, что все жалюзи в доме были закрыты. а сам дом обшит лакированным дубом. Она вошла внутрь, поскрипывая босоножками по твердому дубовому полу. По левую руку в зале стояла крутая колониальная лестница, которая вела на площадку балкон. Некоторые из подступеней прогнили и требовали замены, а четыре или пять балясин отсутствовали, как и на веранде снаружи. Огромная хрустальная люстра, оплетенная похожей на тряпки паутиной, свисала с потолка. Она хмыкнула. Такое ощущение, что здесь уже целую вечность никто не жил. Да здесь и не жили. Винсент Грейлинг умер в 1957 Агенты по недвижимости сказали мне, что дом оставался во владении его семьи, но никто из них не хотел тут жить. Так что они сдавали его, пока он не обветшал. Хотели продать его, но не могли определиться, кому из членов семьи должна достаться большая часть от сделки. И на продажу его выставили только потому, что предпоследний из них отправился к прадцам. Широкий проем по правую руку вел в гостиную. Несмотря на темноту, они все еще разглядывали потрепанный диван из коричневой кожи, два непарных кресла с растянутыми капроновыми чехлами, модернистский кофейный столик в форме палитры художника, и обычную лампу с поломанным абажуром. — Ты же не собираешься тут жить только потому, что это дом Винсента Грейлинга, да? — спросила Сирена. — В смысле, милый, ты прикинул, во сколько нам встанет реконструкция, уж не говоря о новой мебели? — Хорошо, — сказал Мартин. — Каюсь. Винсент Грейлинг — один из моих самых больших кумиров. — Но посмотри, что мы получаем за эти деньги! — «Дальше по улице есть дом гораздо меньше, и стоит он около восьми сотен!» «Я всегда думала, что Винсент Грейлинг какой-то псих», сказала сирена, двигаясь за Мартином по коридору на кухню. «Разве он не проводил какие-то эксперименты, портил людям аппетит, показывая им во время еды ужасные картинки?» «Да, это один из экспериментов. Да и большая часть его исследований, если честно, была довольно странной». Он не достиг невероятных успехов в синестезии. Это когда ты стимулируешь одно чувство, к примеру, слух, а оно воздействует на другое, например, вкус. Он открыл, что некоторые люди, когда слышат телефонный звонок, чувствуют соленое на языке. «А что насчет запаха?» — спросила Сирена. «Я смотрю на эту кухню и явно ощущаю запах канализации». Кухня была оформлена в стиле 50-х. Зеленой столешницы Фармика, кремовая газовая плита Вестингауз, стеной шкаф с матовыми стеклами. Из крана в раковину монотонно капала вода, и за все эти годы капания раковина покрылась коричневыми пятнами. Сирена открыла холодильник Фригидер. Посередине полки стоял одинокий контейнер Таппервер с чем-то черным и пятнистым внутри. Она взглянула на Мартина, и тот увидел, что она почти что готова сказать ему, что не переедет в этот дом, даже если целая команда МТИ по перетягиванию каната попытается вытащить ее туда. Ссылка. МТИ. Массачусетский технологический институт. — Первым делом мы выкинем эту кухню, — пообещал он ей. Мы поставим какую-нибудь навороченную американскую духовку с грилем, или как там она называется, ее холодильник, в который можно упихнуть целое семейство инуитов. Протянула она, пойдем наверх, произнес он, беря ее за руку. Ты еще ничего не видела. Они осторожно взобрались по полу разрушенной лестнице до площадки. Только представь себе, говорит он ей. В зале тебя ждут гости, и тут... та -да! Ты появляешься прямо здесь, одетая, как Скарлетт О'Хара. Ты медленно спускаешься по ступенькам, свет люстры переливается в твоем бриллиантовом колье. Какое бриллиантовое колье? Бриллиантовое колье, которое я тебе куплю, когда меня сделают заведующим кафедрой. Мне придется так долго ждать. В семьдесят пять я не смогу одеваться, как Скарлетт О'Хара. Он игриво шлепнул ее по заду. «Плохо ты меня знаешь. Вот взгляни сюда. Главная спальня». Он открыл дверь. Главная спальня оказалась огромной комнатой, где господствовала здоровенная кровать с четырьмя столбами по углам, резными дубовыми опорами и пыльным оранжевым балдахином. По центру противоположной стены расположилась пара двустворчатых окон, закрытых жалюзи, так что дневной свет светил на пол узкими параллельными полосками. Мартин подошел к окнам, оттянул засовы и раздвинул жалюзи. Балкон снаружи выходил в засаженный цветущий вишней двор. За вишней виднелся голубой сверкающий литл понт, в котором купались дети и покачивались две связанные между собой весельные лодки. Сирена вышла на балкон и некоторое время стояла, прикрыв глаза. Теплый ветерок разметал белокурые волосы по лбу. «Ну?» — спросил Мартин. «Убедил?» — улыбнулась она. Они заглянули в оставшиеся четыре спальни. Три из них были достаточно маленькими и пустыми. Там не было даже кроватей, но четвертая оказалась почти такой же большой, как и главная, и она явно использовалась в качестве кабинета. Стены были заставлены книжными шкафами, но сейчас, если не считать потрепанного телефонного справочника и бюллетеня объединения жителей, книг в них не было. На потрепанном бежевом ковре виднелись две прямоугольные вмятины и протертый участок между ними, там, где когда-то стоял стол. На подоконнике оставили пыльный черный телефон с дисковым набором. В дальнем конце кабинета располагался камин из красного кирпича, а в нишах по обе стороны каминной трубы шкафчики с фасадом из дуба. Мартин подошел и попробовал открыть их, но оба были заперты, и ни от одного не было ключа. «Здесь получится шикарный кабинетик для тебя», — сказала Сирена. Она выглянула через жалюзи на улицу. «Там по соседству девушка моет машину. У нее толстые очки и огромная задница. Думаю, тут я могу тебе доверять. То есть ты хочешь, чтобы мы его купили?» Сирена подошла, обняла и поцеловала его. «Да, думаю, ты меня убедил. Ну что, пойдем поговорим с агентами?» Прошло еще семь недель, прежде чем закончилось оформление документов, и они смогли въехать. К тому времени воздух по утрам становился все более морозным, а деревья вокруг Литл Понт приобрели рыжебурый оттенок. Они ожидали рождения малыша меньше, чем через две недели. поэтому к ним приехала сестра Сирены Эмма помочь с переездом, несмотря на то, что Сирена чувствовала себя отлично. Ее волосы блестели, а кожа румянилась. Мартин никогда не видел ее столь счастливой. У них должна была быть девочка, и они уже выбрали ей имя — Сильвия Мартина. «Не думай, Мартин, что раз мы называем ее в честь тебя, то это значит, что я хочу, чтобы она стала нейробиологом», — говорила ему Сирена. «Я хочу, чтобы она стала популярной певицей». «То, что мы хотим, не имеет значения», — отвечал Мартин. «Моя мама хотела, чтобы я торговал бакалеей, как и отец. Можешь представить, как я в переднике режу колбасу». «На самом деле, я просто хочу, чтобы Сильвия была здоровой», — говорила Сирена, положив голову ему на плечо. «Мне без разницы, кем она будет, лишь бы ей никто не причинял боль». На третий день небо затянуло темно серым, и пошел такой ливень, что деревья трещали. Сирена и Эмма вдвоем чистили кухню, а Мартин ждал клиринговую компанию, чтобы та вывезла мебель, которая раньше стояла в гостиной, а теперь ютилась на передней веранде, старая, изношенная и жалкая. Мартин стоял на веранде и смотрел на дождь. Грузчики задерживались уже больше, чем на час, и он гадал, приедут ли они вообще. Он вернулся внутрь. Сирена и Эмма распевали на кухне одну из песен Рианны, не попадая в ноты и смеясь, и он решил не прерывать их. Он поднялся по лестнице в кабинет. Одиннадцать картонных коробок со всеми его книгами уже лежали там, и он мог начинать их распаковывать. Его письменный стол тоже был тут, хотя со всем этим хромом и тонированным стеклом он был совершенно не к месту в колониальной комнате вроде этой. Ему бы стоило присмотреть какой-нибудь старый стол с медными ручками и обтянутой кожей столешницей. Мартин подошел к шкафчикам возле камина. Он спрашивал агентов по недвижимости, были ли у кого-нибудь из семьи Грейлингов ключи от них. Но ответа так и не получил. Грейлинги никогда не интересовались домом, кроме как в качестве вложения, и, вероятно, они даже не знали о существовании этих шкафов, не говоря уж о том, где могут находиться ключи от них. Он вытащил свой швейцарский армейский нож, раскрыл самое длинное лезвие и просунул его в щель сбоку левой дверцы. Он почувствовал металлический язычок замка и покачал ножом из стороны в сторону, чтобы проверить, сможет ли он сдвинуть его из своего паза. Язычок стоял крепко, так что Мартин сдался. Он не хотел повредить колониальную отделку из дуба. Напоследок он раскрыл штопор и просунул его в замочную скважину. Он качал и крутил его, но дверь так и не отпиралась. Он вытащил штопор и в расстройстве ударил кулаком по дверце. Он начал было отворачиваться, но вдруг замок мягко щелкнул, и дверца, словно бы кто-то аккуратно подтолкнул ее изнутри, открылась. Мартин замер, уставившись на нее. «Нет», — сказал он себе, — «ты нейробиолог, ты доцент факультета когнитивной психологии в МТИ». «Ты не веришь в призраков или в подобные паранормальные явления? Призраки не сверхъестественные, они синоптические. Как ты и говорил сирене, они в голове». Он осторожно приоткрыл дверцу. Внутри оказались три полки. На верхней лежало полдюжины черных записных книжек в твердом переплете, На средней стоял портативный проигрыватель конца 50-х, шоколадно-кремовый РСА «Виктор» с высокой точностью воспроизведения и с автоматической сменой пластинок. На нижней полке лежала большая картонная коробка с пометкой «Пластинки номер 5-31». Мартин попробовал вынуть коробку из шкафа, но та оказалась настолько тяжелой, что ее пришлось тащить. Открыв крышку, он обнаружил, что там полно долгоиграющих виниловых пластинок в коричневых бумажных конвертах. Он взял конверт и вынул пластинку. Посередине белой бумажной этикетки стояла еле разборчивая витиеватая надпись от руки. «Лаванда», — записано в лаборатории Д, Массачусетс-Авеню, 77,13.08.54. «Лаванда?» — подумал Мартин. Что это вообще значило? Лаванда. Как можно было записать лаванду? Он вытащил следующую пластинку. Дым. Записано в лаборатории D. Массачусетс-Авеню. 77,21.08.54 Потом вспышка молнии 0,03 секунды. Записано на Oliver Road 76 Belmont 23.08.54 На всех следующих пластинках стояли похожие надписи. Там были двигающиеся тени, яблоки, лица, снег, холодные пальцы и ребенок. Он встал и принялся за записные книжки. Спереди на каждой была белая этикетка с теми же самыми витиеватыми надписями. На первой было написано «Синистические эксперименты 1954 55 годы», Винсент де Грейлинг, доктор философии. Открыв ее и прочитав написанное Винсентом Грейлингом предисловие, он начал понимать, что обнаружил. «Я работаю над стимуляцией одного чувства через стимуляцию другого. Мои первые опыты касаются слуха. Я успешно использовал фонограммы, чтобы индуцировать запахи, видения и разнообразные физические ощущения». такие как поглаживание, касание, покалывание и даже обжигание. Я глубоко убежден, что практически не существует предела тем ощущениям, в которых можно убедить человеческий разум через манипуляции с разными чувствами. Нам уже известно, что музыка может существенно влиять на наши эмоции. От грустных песен мы плачем, от военных маршей ощущаем агрессию. Но это все мелочи. Я уверен, что мы в состоянии создать с помощью сенсорной стимуляции альтернативную реальность, настолько правдоподобную, что подопытный будет не в состоянии отличить настоящее от реальности. Так же, как и в случае с пилотом, который может получить на авиасимуляторе ощущение настоящего полета, мы можем позволить людям ощутить такие действия, как прогулка по живописному саду и нюханье цветов, или плавание в океане, или занятие любовью, или даже встреча с умершими родственниками, или любимыми. Дальше, страница за страницей, шло объяснение Винсента Грейлинга, каким образом он сумел вызвать настоящие ощущения с помощью фонограмм. Мартин, преисполненный восторга, сел за свой стол. Трудно было поверить, что никто в МТИ не удосужился выяснить, что произошло с записными книжками и пластинками Винсента Грейлинга после его смерти. Мартин читал, что тот был тяжелым в общении человеком и что его высокомерие и непомерная самоуверенность вызывали враждебность со стороны многих его доцентов. хотя даже сейчас его работа по синистизации была передовой и имела безграничный потенциал для психотерапии и еще неизвестно какие возможности. Возможно, можно было тренировать солдат, убеждая их, что они воюют в Афганистане, когда они на самом деле просто сидят в лаборатории с наушниками на головах. Возможно, хирурги могли бы отделять сиамских близнецов еще до того, как на самом деле начали делать надрез. Может быть, вдовы могли бы снова видеться со своими мертвыми мужьями и разговаривать с ними как с живыми? Он перелистнул страницу и обнаружил черно-белую фотографию с заправленными уголками. На ней был изображен коренастый мужчина в широкоплечьем сером костюме, стоящий на заднем дворе с вишневыми деревьями за спиной. Хотя, судя по голым ветвям, должна была быть зима или ранняя весна. У него были черные, зализанные назад волосы, большое бледное лицо с близко посаженными глазами и массивным подбородком. Мартин тут же признал в нем Винсента Грейлинга. Приглядевшись к фотографии, он увидел между деревьев белую фигуру. Выглядело так, словно мимо пробегал ребенок, когда затвор фотоаппарата был уже открыт. Нельзя было разобрать, мальчик это или девочка, но Винсент Грейлинг, судя по всему, и не знал об этом. Он смотрел прямо в фотокамеру, словно возмущался тем, что его вообще фотографируют. Мартин перевернул фотографию. Сзади было написано «Вера, 16.01.55». Не Винсент, не я, как можно было ожидать, а Вера. Может быть, смазанная фигура между деревьями и являлась Верой, кем бы то ни была. Мартин вытащил проигрыватель из шкафа и поставил на стол. Воткнул в розетку, повернул ручку, и тот мгновенно ожил. Рычаг для автоматической смены пластинок уронил несуществующую пластинку на вертушку с замысловатым щелчком. «Мартин!» — позвала снизу Эмма. «Обед готов! Хот-доги!» «Спасибо, Эмма!» — прокричал он в ответ. «Подойду через пару минут, хорошо?» «Не тяни, а то остынут!» Мартин вытащил первую пластинку лаванда и положил ее на вертушку. Он аккуратно опустил иглу, а затем прибавил звук. Сначала раздавалось шипение, а затем он услышал очень тихий, едва слышимый шепот. Шепот не смолкал, словно кто-то пытался сказать ему на ухо что-то по секрету, но с чрезмерным придыханием и чересчур близко, чтобы разобрать, что именно он произносил. Через 20 секунд к шепоту прибавился прерывистый гуд — который напомнил Мартину звук лампы дневного света до того, как она разгорится. Эти два звука не прекращались. Шепот время от времени становился то громче, то тише, а интервалы между гудением менялись, но не более того. «Мартин, ты идешь или нет?» — позвала Эмма. «Да, иду», — сообщил Мартин и потянулся через стол, чтобы выключить проигрыватель. Но внезапно... Он ощутил сильный запах лаванды, настолько ароматный, словно он стоял посреди целого поля этих цветов. Он выдохнул, затем снова вдохнул глубоко, просто чтобы убедиться, что не ошибся, или что он сам себя не обманывает. Никаких сомнений, он чувствовал лаванду. Мало того, все в кабинете, казалось, приобрело лавандовый оттенок, словно на нем были очки с фиолетовыми линзами. — Винсент, — еле слышно пробормотал он, — я не знаю, как ты до этого додумался, но ты был гением. Он поднял пластинку лаванда с вертушки и поставил следующую, двигающиеся тени. — Мартин! — прокричала сирена. — Если ты сейчас же не спустишься, я отдам твои сосиски коту! Он аккуратно положил пластинку на стол и пошел вниз, держась за балясины, чтобы обойти гнилые подступени. «У нас нет кота», — сказал он, войдя на кухню. Сирена и Эмма уже сидели за столом, поедая хот-доги с капустным салатом и картофелем фри. «Знаю, но когда-нибудь он появится, и я собираюсь заморозить твои сосиски до этого момента». «Вы женщины», — пожаловался он, — «такие садисты». Но прежде чем он сел, он наклонился к Сирене и поводил рукой у нее перед носом. «Чувствуешь что-нибудь?» Она глубоко вдохнула. «Что-то чувствую, да». но не знаю, что именно». Она вдохнула еще раз, а затем произнесла. «Это твой лосьон после бритья, да?» «Надеюсь, что нет. А что, чем ты занимался?» «Позже скажу», — ответил он ей. «Я смог открыть один из тех шкафов в кабинете, и там была целая куча записных книжек и пластинок Винсента Грейлинга. Думаю, нужно отнести их все на кафедру. Я, наверное, так и сделаю, но сначала хочу их посмотреть сам». Сирена снова вдохнула, на секунду прикрыв глаза, затем произнесла. «Этот запах... я его, кажется, знаю». «Ну, тогда давай», — сказал Мартин, — «угадывай». «Запах такой, как когда первый раз открываешь упаковку с говяжьим фаршем в супермаркете». «В смысле?» «Похоже на кровь». Тем вечером, после того, как Эмма уехала домой в Уотертаун, а Сирена отправилась спать пораньше, Мартин вернулся в кабинет. Он закрепил фотографию Винсента Грейлинга на боку проигрывателя, чтобы смотреть на него, пока читает о нем в Википедии и на своем воптопе. Винсент Грейлинг родился 17 октября 1908 года, умер 12 декабря 1957 года, доцент факультета когнитивной психологии в Массачусетском технологическом институте 1934-1957 годы. Грейлинг был нейробиологом, специализирующимся на разных формах синестезии, состоянии, при котором чувства связаны между собой таким образом, Что стимуляция одного сенсорного или когнитивного направления автоматически стимулирует второе или даже третье направление. В 1928 году женился на Джоан Баннерман, младшей дочери профессора Хамфри Баннермана. У них была одна дочь Вера Джоан, родилась в 1931 году, погибшая в возрасте 6 лет в автокатастрофе. За рулем был. Винсент Грейлинг. Мартин взглянул на фотографию. Винсент Грейлинг сзади написал «Вера 16.01.55». И все же размытый образ между деревьями не мог быть Верой. По крайней мере, той самой Верой. Если она погибла в 6 лет, значит, это произошло в 1937 году за 18 лет до фотографии. Мартин продолжил читать. Джоан Грейлинг умерла в 1952 году от рака яичников. После ее смерти профессор Грейлинг стал вести уединенный образ жизни. хотя опубликовал несколько научных статей по синестезии, в первую очередь когнитивные и прецептивные процессы у людей с врожденной и приобретенной синестезией. Ни одну из его работ не приняли, потому что исследования в сфере синестезии были практически прекращены научным сообществом, и после 1955 года он больше не предоставлял документы на рассмотрение. Он был обнаружен мертвым в своем кабинете с разорванной сонной артерией, что и послужило причиной смерти. На его теле было обнаружено несколько ушибов, а один из рукавов был разорван, но на основании того, что кабинет был заперт изнутри, а ключ был все еще в двери, судмедэксперт округа Миддлсекс постановил, что имело место самоубийство. Мартин закрыл воптоп и откинулся в кресле. Он задумался, стоит ли ему еще раз слушать пластинку «Лаванда». Он не понимал, почему, когда он спустился, сирена сказала, что он пахнет кровью, хотя сам он был совершенно уверен, что на нем все еще остается запах лаванды. Может быть, из-за приближающегося рождения Сильвии взбесившиеся гормоны сбили ее обоняние? Он гораздо сильнее желал поставить вторую пластинку, двигающиеся тени, и выяснить, что же произойдет, когда он ее послушает. Мартин уже готов был поставить пластинку, когда услышал, как его зовет сирена. Он прошел по лестничной площадке к главной спальне и открыл дверь. «Ты скоро?» — спросила она. Он подошел к кровати и поцеловал ее в лоб. Еще полчасика. Я хотел послушать еще одну пластинку, и все. Я чувствую что-то странное в доме. Странное? Это как? У меня ощущение, что мы тут не одни, что здесь есть кто-то еще. «Конечно, здесь есть кто-то еще. Сильвия?» Сирена шлепнула ладонью по подушке. «Я не про Сильвию, дурак. Я чувствую, будто по дому ходят люди». «Серьезно? Ты их видела? Слышала? Кто-нибудь из них оставлял грязную кружку в раковине?» «Нет, конечно, нет. Это просто ощущение. Наверное, у меня воображение немного разыгралось. Я никогда раньше не жила в таком старом доме. Я привыкну». «Хорошо, милая», — сказал он и снова ее поцеловал. «Поспи немного». «Ты сегодня переделала уйму дел, кухню вычистил и все прочее. Я не хочу, чтобы ты родила раньше срока». «Какое там? У меня чувство, что я всегда буду беременной». Мартин оставил дверь спальни спальне приоткрытой, на случай, если ей захочется снова его позвать, и дверь кабинета тоже не стал закрывать. Он сел за стол, положил пластинку «Двигающиеся тени на вертушку» и запустил ее. После первоначального шипения иглы он услышал шелест, похожий на ветер, дующий сквозь деревья. Он продолжался почти минуту, прежде чем к нему прибавилось какое-то странное прерывистое позвякивание. Оно походило на китайские колокольчики или на перемешивание ложкой в стакане чая. Затем на смену шелесту и позвякиванию пришли далекие глубокие игулки вздохи. Вздохи не обязательно были человеческие, они могли исходить от чего угодно, вроде крепежных стоек под огромным давлением или умирающих в трясине животных, призывающих друг друга. После четвертого или пятого вздоха Мартин краем глаза что-то заметил, темную тень, которая мелькнула в открытом дверном проеме так быстро, что он даже не был уверен, видел ли он вообще что-нибудь. Он пристально смотрел на проем, ожидая, что она появится, но хоть шелест, звякиванию и стена не продолжались, казалось, что одна мимолетная тень — это единственное видение, которое эта пластинка смогла вызвать. Он подумал проиграть пластинку заново и уже было поднял звукосниматель, когда увидел другую тень. На этот раз на середине лестничной площадки, словно она только что поднялась по лестнице. Тусклая и размытая, она ребила, словно тень человека, идущего за штакетным забором. Но это явно была тень человека, и она двигалась в сторону приоткрытой двери в спальню. «Эй — Эй! — закричал Мартин. — Эй, ты! Стой! Он оттолкнул стул и побежал по площадке. И все равно тень добралась до двери в спальню за долю секунды до него, и без колебания вошла внутрь. Хотя это же... Была всего лишь тень. Дверь была лишь чуть-чуть приоткрыта, и ни один человек не прошел бы там, не открыв ее шире. Мартин ворвался в спальню. Сирена уже включила прикроватную лампу и сидела с широко открытыми глазами. «Что?» — спросила она. «На кого ты кричал?» Мартин огляделся. В комнате никого больше не было. «Мартин!» — повторила Сирена. «На кого ты кричал?» Мартин обошел комнату и даже заглянул за шторы. Там он увидел только мерцающие огоньки соседних улиц Белмонта и в полумиле красные и белые потоки автомобилей на «Конкорд Тернпайк». Он открыл дверцы встроенных шкафчиков, но там была только их развешанная одежда и аккуратно сложенные свитеры и носки. «Мартин, ты меня пугаешь! Что ты ищешь?» «Ничего», — ответил он. «Да все хорошо. Это была всего лишь оптическая иллюзия, вот и все». Какая оптическая иллюзия. Боже, надеюсь, ты не курил снова травку? Да, конечно, нет. Я ее тогда попробовал в лабораторных условиях для нейропсихологического проекта. Тогда ты был очень нервный, как сейчас. Я не курил травку, сирена. Даже если бы я хотел, у меня ее нет. Это было всего лишь визуальное расстройство, как мираж. Мираж? Тут тебе не Сахара в разгаре дня, Мартин. Сейчас девять вечера, в помещении, в Массачусетсе. Да я в порядке. «Все хорошо, клянусь». «Давай-ка иди в кровать. Ты напугал меня. Я думал, у меня сейчас схватки начнутся». Мартин отложил в сторону пластинку двигающиеся тени. Но в следующие несколько дней он пробовал несколько других. Яблоки, снег, холодные пальцы, молния и лица. Некоторые звуки стимулировали другие чувства больше, некоторые меньше». От яблок, например, у него появился во рту сильный привкус яблочного сидра Тремлет, И даже запах яблок. От снега же он почувствовал лишь слабый холодок, словно стоял перед открытым холодильником и увидел лишь бледный отраженный свет в окне кабинета. Выглянув наружу, он не увидел во дворе никакого снега, хотя трава показалась беловатой, словно ее прихватило ранним морозцем. Молния оказалась более эффектной, особенно когда он проиграл ее вечером. На пластинке была смесь скрипа и треска, и примерно через полминуты Мартин стал видеть статическое электричество, ползущее по его столу, и вокруг оконной рамы словно искающиеся сыроконожки. Снаружи, над Литл Понт, он увидел зигзаги молнии, вспыхивающие между деревьями, хоть грома не было слышно, и вечер был абсолютно спокойным. Холодные пальцы оказались первой пластинкой, которая заставила его подпрыгнуть. Она началась с легкого шума беготни, будто носились грызуны. А затем добавился пронзительный звон колокольчика. Тут же Мартин почувствовал, как кто-то провел ледяными кончиками пальцев по его щеке, хотя там никого не было. Пока шла запись, он ощущал тоже снова и снова. Он встал, опрокинув стул, и пошел по комнате обеими руками, стараясь защитить лицо. Но ледяные пальцы продолжали все быстрее и быстрее гладить его. Не только щеки, но и лоб, и уши, и затылок, и даже губы. Его словно ласкала мертвая, но настойчивая любовница. Он подошел к столу, все еще держа одну руку перед лицом, и толкнул проигрыватель так, что игла поскребла по пластинке и остановила ее. «Мартин!» — позвала из зала сирена. «Что за шум?» «Извини!» — откликнулся он. — Просто навожу в кабинете порядок. Он засунул холодные пальцы обратно в конверт. Ему было стыдно за то, что он не может сказать сирене, чем он тут занимается. В конце концов, он впервые встретил ее, когда она была студенткой на факультете когнитивной нейробиологии. И она вполне была в состоянии понять исследования Винсента Грейлинга в сфере синистизации. И все же по некоторым причинам он хотел выяснить побольше о психологических эффектах этих записей, прежде чем поделиться ими с кем-либо, особенно с Сиреной. Это было захватывающе, но его тревожила та легкость, с которой записи манипулируют его чувствами, заставляя видеть тени, где нет теней, и молнии, где нет молний, и чувствовать, что его кто-то трогает, когда он один. Сирена вот-вот должна была родить. и меньше всего он хотел забивать ей этим голову. Мартин поставил «лица». Звук на этой пластинке сильно отличался от других. Это была беспорядочная смесь из сотен человеческих голосов, говорящих так быстро и невнятно, что разобрать слова было невозможно. Он сидел, ссутулившись за столом, напряженно прислушиваясь, но уже больше двух минут он ничего не видел. не ощущал никаких запахов и не чувствовал в комнате чужого присутствия. Возможно, эта пластинка не стимулировала никакие из его чувств, и было бы интересно узнать, почему. Он встал и прошелся по комнате, все еще прислушиваясь. Голоса заставляли его ощущать, словно его окружила огромная толпа, которая болтала между собой, но совершенно игнорировала его. Возможно, в этом и была суть записи, заставить его чувствовать себя в одиночестве, словно никому до него нет тела. Только повернувшись снова к столу, он понял, как ошибался. «Лица» означали «именно это», «лица». На дверце шкафа по левую руку, где он обнаружил пластинки, он увидел два лица. оба в барельефе, словно их вырезали прямо на дверце. Мартин встал как вкопанный и уставился на них. Одно лицо оказалось на одном уровне с его собственным, мужское лицо. И хоть оно и было сделано из крупнозернистого дуба, он сразу же узнал в нем Винсента Грейлинга. Те же близко посаженные глаза, массивная челюсть и агрессивные искривленные кубы. Ниже и слегка правее лица Винсента Грейлинга, словно бы она стояла рядом с ним, было лицо маленькой девочки. Она была достаточно невзрачной, с длинным носом и тонкими губами, и в то же время она выглядела так, словно была слишком юной, чтобы ее черты окончательно сформировались. Мартин подумал, Винсент Грейлинг и Вера, вот чьи это лица. Я их вижу, я их действительно вижу такими, как когда они были живыми. Не призраки, не сверхъестественные явления, а образы, созданные через стимулирование моего слуха, а уже через слух — зрение». Он поднял руку к лицу Винсента Грейлинга, задаваясь вопросом, стоит ли дотрагиваться до него. А если дотронется, то почувствует ли он хоть что-нибудь. Однако, когда он это сделал, среди других голосов проступил один. Он был искажен, и некоторые слова были приглушенные и неразборчивы, но он смог разобрать большую часть. «Вы меня слышите? Я спрашиваю, вы меня слышите? Я должен вернуть ее назад. Это все моя вина. Я... Мне нужно было быть осмотрительнее. Я могу вернуть ее назад? Могу. Это лишь вопрос. Если ничего не получится, что меня ждет, я... «Потеряю все, Джоан, Веру, все». Мартин уставился на лицо Винсента Грейлинга на дверце шкафа. Он предположил, что в общем гомоне он слышал именно голос Грейлинга. Но губы на деревянном лице оставались неподвижными, как и глаза. Мартин снова потянулся, чтобы дотронуться до него. Но в этот момент запись подошла к концу, и звукосниматель поднялся, а лицо тут же растаяло, не оставив ничего, кроме плоской дверцы. Лицо девочки тоже исчезло. Мне нужно было быть осмотрительнее. Что имел в виду Винсент Грейлинг? Чтобы выяснить, что он сказал, Мартину пришлось бы прослушать запись еще раз более внимательно. Может, Грейлинг винил себя в смерти дочери? Может, он тогда ехал под влиянием алкоголя или наркотиков или даже под воздействием одного из своих же исследований? Мартин решил, что Винсент пытался с помощью синестезии воскресить Веру. Не физически это было невозможно, а с помощью стимулирования собственных чувств. Так чтобы видеть ее, чувствовать ее, разговаривать с ней. Может, фотография Вера 16.01.55 показывала, что синестезия могла вызывать образ, который могли воспринимать не только нейронные проводящие пути человека — но и фотопленка. В конце концов, если невидимые голоса можно было записать, почему нельзя было записать невидимых людей? Он спустился вниз. Сирена сидела в гостиной и смотрела повтор на связи с душевными парнями. Это шоу на канале Food Network. Он сел рядом, обнял ее и поцеловал. «Думаешь открыть свой ресторан?» спросил он, кивая в сторону телевизора. «Думаю, когда родится Сильвия, мне и без того проблем хватит. Просто ищу какие-нибудь идеи к приезду твоих родителей». Они немного посидели в тишине, глядя, как Дэн и Стив делают спагетти с тремя сырами. Затем сирена произнесла. «Я вижу, ты что-то задумал, Мартин». «Ничего я не задумал. Точнее, не совсем ничего, а ничего, о чем стоит беспокоиться». Я просто слушал записи Винсента Грейлинга, и в этом что-то есть. Это работает, мило. Синестезия действительно работает. До того, как я передам его для исследования в МТИ, я хочу выяснить, как далеко он продвинулся. А может, я смогу и продвинуть дальше? Кто знает? Если это работало, то почему он не получил Нобелевскую премию по нейробиологии? Или премию Хартмана? Или что там у них еще сейчас выдают? Даже его собственная кафедра не воспринимала его всерьез. Мартин, да он же был классическим сумасшедшим профессором, ты же сам знаешь. Мартин хотел отплатить ей той же монетой и рассказать ей о вкусе яблок, о вспышках молнии и деревянных лицах на дверце шкафа. Если бы она не была на таком позднем сроке, он бы так и поступил. Но он не хотел спорить и расстраивать ее. Сейчас она нуждалась в обычном и надежном Мартине. Самым важным для них была Сильвия Мартина, которая молотила своими пятками под халатом сирены неутомимо, как лопасти древней стиральной машинки. Мартин потянулся и дотронулся до волос сирены, сиявших в свете полуденного солнца. Жаль, что он не мог подобрать слов, которые бы означали «Я люблю тебя, но в тысячу раз больше, чем кто-либо когда-либо вообще мог любить». Сильвия Мартина родилась на день позже назначенного срока в родильном доме Бен больницы Маунт-Оберн. Она весила семь фунтов две унции, была голубоглазой и светловолосой, а когда она родилась, ливень из красных и желтых листьев взметнулся вверх мимо окон родильного отделения на пятом этаже и зашумел по стеклу, словно приветствуя ее. На третий день... Они забрали ее домой на Оливер-Роуд и положили в колыбель в своей спальне. Вскоре у нее должна была появиться собственная комната, но сейчас та была обклеена коричневыми обоями и была совершенно пустой, и в первую очередь ее нужно было украсить. Сильвия, послушная и милое дитя, почти не плакала. Через неделю после ее рождения Мартин тихо вошел в спальню в семь часов вечера и увидел, что и Сильвия, и Сирена спят. Впервые в жизни он понял, что такое счастье. Он прошел и поцеловал Сирену в щеку, затем выключил прикроватную лампу и вышел из спальни. Но все же оставил дверь приоткрытой на несколько дюймов, чтобы в спальне не было совсем темно. Он прошел в кабинет и налил себе стакан Джек Дэниелс. После рождения Сильвии он не слушал записи Винсента Грейлинга, кроме лаванды, которую он прослушал снова, пока Сильвия спала, а сирена принимала ванну, чтобы просто убедиться, что он не учует оттенок запаха крови. Слушая, он глубоко вдыхал и чувствовал только запах лаванды. На этот раз он поставил дитя и одновременно пролистал записные книжки Винсента Грейлинга пока не обнаружил написанное от руки заглавные буквами заглавие «Дитя», после которого следовали несколько страниц еле разборчивого подчерка Грейлинга. Почерк на этих страницах был еще неряшливее, чем в предыдущих записях, с раздраженными завитками и яростными штрихами, словно он был зол или расстроен, когда писал. Мартин опустил звукосниматель на «Дитя» и сразу же услышал дыхание. Оно было быстрым и паническим, как хрип задыхающегося ребенка. Это продолжалось больше трех минут, пока, наконец, к нему не присоединился рокот. Настолько низкий, что Мартин его еле слышал, скорее вибрация земли, чем звук. Его стакан с виски принялся стучать о бутылку Джека Дэниелса, и все карандаши и ручки, которые он держал в белой фарфоровой кружке на столе, стали подпрыгивать, словно пытались сбежать. Рокот не прекращался, полностью заглушив собой дыхание, хоть Мартин и не был уверен, что дыхание остановилось. Затем вдруг раздался вопль, от которого волосы на голове встали дыпом. Это был мужчина, без сомнений, но в его крике было столько боли, что можно было легко спутать с собакой, которую сбил грузовик. В противоположном углу кабинета, рядом с книжными шкафами, появилась темная фигура. Фигура человека, одетого в серое. Черты были неразборчивыми, но Мартин видел, что его рот широко растянут в стороны, словно кричал именно он. Человек двинулся к двери, мерцая картинка за картинкой, похожей на непрерывный ряд людей в сером, словно в раннем кинематографе. Он дошел до двери. Хотя она и была лишь приоткрыта, Мартину показалось, что с тем же успехом она могла быть и полностью заперта. Человек все равно прошел бы сквозь нее. Он вышел на лестничную площадку, и тут же вопль превратился в возглас. «Вера! Вера! Моя малышка!» Мартин вскочил со стула и двинулся за ним. Он поспел как раз в тот момент, когда человек вошел в главную спальню, не им не сдвинув приоткрытую дверь. «Вера! О, Боже, Вера, ты вернулась ко мне, моя малышка!» Мартин распахнул дверь в спальню и включил верхний свет. Сирена уже сидела на кровати с ошеломленным видом. «Мартин, кто это? Что это? Мартин, убери его от Сильвии!» На этот раз фигура не растворилась, когда вошла в спальню, а продолжала стоять возле колыбели Сильвии, глядя на нее вниз. Он был наполовину прозрачным, лицо и руки были темно серыми а глаза белыми, словно фото-негатив. Но в то же время Мартин отчетливо видел, что это Винсент Грейлинг. «Вера», — произнес он, — «моя чудесная малышка». Мартин слышал его голос достаточно отчетливо, хоть он исходил не изо рта, а с записи в его кабинете. «Мы думали, что ты исчезла, милая, но ты снова с нами». «Живая и здоровая!» «Мартин! Мартин, убери его!» Закричала сирена, скидывая одеяло и выбираясь из кровати. «Не давай ему дотронуться до нее!» Мартин схватил Винсента Грейлинга за плечи и попытался отвернуть его от колыбели, но его ударило током и отбросило к стене. Мартин подался вперед, ухватив Винсента Грейлинга за рукав, но второй удар током скрутил ему мышцы на ноге, и он рухнул на колени. Винсент Грейлинг добрался до Сильвии. «Иди к бабочке, милая. Я уже и не мечтал тебя увидеть». Но он был не так быстро. Сирена подлетела и выхватила Сильвию из колыбели, прежде чем он успел хотя бы снять одеяло. Затем она побежала к двери, задыхаясь. «Мартин, помоги мне, останови его!» Пока Винсент Грейлинг кадр за кадром мелькал мимо него, Мартин зашел сбоку. и попытался свалить его, ухватившись за лодыжку, но снова получил сильный электрический удар. Сирена выбежала на площадку с зажатой в руках Сильвии. Движущееся изображение Винсента Грейлинга гналось за ней в трех-четырех футах позади, а в это время запись в кабинете издавала жуткий вой, словно Винсент Грейлинг нарочно пытался запугать ее. Мартин добежал до двери спальни, когда Сирена начала сбегать вниз по лестнице. Винсент Грейлинг уже почти дотянулся до ее ночной рубашки. «Сирена!» — закричал Мартин. «Осторожно на лестнице!» Он не знал, слышала ли она его или нет, но она продолжала быстро сбегать вниз. На третьей пути лестница с треском и скрежетом подломилась под ее ногами, а затем шумом обвалилась. Подступени раскололись, а ступени стали отрываться от стены одна за другой. «Сирена!» рухнула в пространство под ступенями, все еще прижимая к себе Сильвию. Она не кричала, не издала ни звука. В своей ночной рубашке она походила на падающего ангела, пока ее не пронзила обрезанная газовая труба, торчащая вертикально из пола подвала. Она резко остановилась, ее руки и ноги взметнулись вверх, и кровь хлынула из ее рта. Она уронила Сильвию куда-то в темноту, и Сильвия тоже не издала ни звука. По крайней мере, Мартин ничего не услышал. Фигура Винсента Грейлинга развернулась и уставилась на него белыми глазами негативами. Мартин чувствовал, как тот хочет что-то сказать. Ему показалось, что он услышал какой-то мучительный хрип. Но затем запись в кабинете внезапно кончилась. Винсент Грейлинг растворился, и Мартин услышал лишь. Хсклик, хсклик, хсклик. Дрожа от потрясения, он спустился через лестницу в подвал, цепляясь за перила. Он посмотрел на сирену. Она несомненно была мертва. Ее босые ступни висели в десяти дюймах от пола. Спереди на ночной рубашке растекалось кровавое пятно, а бледно-голубые глаза уставились в пустоту. Он нашел Сильвию на картонной коробке, набитой запасными электрическими вилками и адаптерами. Ее глаза были открыты и тоже смотрели в пустоту. Лишь через три недели после похорон Мартин нашел в себе силы вернуться в кабинет и снять пластинку дитя с вертушки. Он сел за стол, держа ее обеими руками, и у него возникло непреодолимое желание сгибать ее вперед и назад, пока она не треснет посередине. Но ему было необходимо понять, почему призрак Винсента Грейлинга появился в тот вечер, и почему он был убежден, что Сильвия это вера. Вера, без сомнений, прожила до шести лет. Она не была новорожденной. Он снова вытащил записную книжку Винсента Грейлинга. и начал читать. Постепенно расшифровывая неразборчивый почерк, он стал осознавать, что же произошло и почему Винсент Грейлинг был более великим нейробиологом, чем любой из его коллег мог себе представить. Более великим, чем Маркс, Цитович, Паттерсон или Гейдель. Винсент Грейлинг выяснил, как стимулировать свои собственные чувства с помощью звука чтобы разные шумы могли заставить его видеть, слышать и пробовать на вкус вещи, которых не существовало на самом деле. Когда кто-то говорил «синий», он не только мог почувствовать вкус чернил в своем рту, но и увидеть бутылочку с чернилами, дотронуться до нее или даже разлить чернила, а наблюдатель при этом не увидел бы ни следа. Он не только мог видеть Веру, когда проигрывал звуки, стимулирующие мысли о вере. Он мог держать ее, целовать ее и разговаривать с ней. Для него, только для него она становилась настоящей. Ведь на самом деле Вера погибла не в шесть лет. Она умерла в своей колыбели, когда ей было всего три недели. Я не могу передать свое горе от того, что потерял ее, мою малышку, так рано. Я думал о ней постоянно, о том, что она могла сделать, кем могла стать и как счастлива могла бы быть. Я видел, как она танцует в поле маргариток. Я видел, как она сидит за столом и, высунув язык, аккуратно переписывает буквы алфавита. а ее волосы блестят от света, падающего в окно класса. Именно тогда я и решил, что верну ее при помощи синестезии, и по меньшей мере я один смогу увидеть жизнь, которой она лишилась». Мартин откинулся на стуле. Последующие страницы были забиты акустическими формулами Винсента Грейлинга. как он настраивал разные инструменты и предметы, чтобы воспроизвести побуждающие звуки, которые простимулируют его чувства и вернут ему веру. Ему это удалось. Следующие записные книжки были полны описаний того, как ему удалось воссоздать виртуальную веру, которая могла расти, учиться самостоятельно одеваться, танцевать и даже разговаривать с ним. Несчастье случилось в январе 1937 года, когда одним морозным утром Винсент Грейлинг ехал в Кембридж и врезался на своем Dodge Business Coupe в заднюю часть мусоровоза. Серьезных повреждений он не получил, но ударился головой о руль и получил сотрясение. А после того, как сотрясение прошло, он обнаружил, что синестетическая чувствительность резко ослабла. Он больше не мог стимулировать свои чувства, чтобы воссоздать веру. или, по крайней мере, не настолько полно, как до аварии. Он замечал, как она пробегает между деревьями, и слышал, как она смеется, но не более того. 20 лет он пытался вернуть ее в том виде, в каком она была. «Мне нужно подержать ее на руках хотя бы раз, хоть на секунду». Но его сенсорное восприятие было нарушено навсегда, и 12 декабря 1957 года В отчаянии он запер дверь своего кабинета и приготовился лишить себя жизни. Но он не подумал о том, что оставил себя самого на своих записях. Свою тоску, свое горе — все увековечилось на виниле. Точно так же, как Винсент Грейлинг смог воскресить веру, стимулирование чувств Мартина воскресило самого Винсента Грейлинга. В следующие пять лет — Мартин оставался в доме на Оливер-роуд. Он написал множество научных статей по разным формам синестезии, таким как графемная синестезия, когда буквы и цифры для некоторых людей видятся цветными, хромастезия, когда музыка либо иные звуки могут создавать эффект волн, пятен или даже фейерверков, лексика вкусовая синестезия, когда слова имеют различный вкус, вроде мед, ржавчины, зелени. Однако же самое передовое свое исследование он держал в секрете. Продолжение дела, начатого Винсентом Грейлингом. Он ненавидел Винсента Грейлинга темной, горькой ненавистью, которая по прошествии лет ни капли не уменьшилась, но его записи и записные книжки были единственным способом вернуть себе то, что у него отняли. Он записывал результаты своего последнего акустического опыта, когда в дверь кабинета постучались. «В чем дело?» — спросил он. Пятилетняя белокурая девочка в розовом трикотажном свитере и красном комбинезоне «Ошкош» вошла в комнату. Ее волосы были затянуты двумя красными резинками. «Попуоль!» — робко протянула она. «Мы можем пойти в парк покататься на санках?» Мартин отодвинул стул, и девочка забралась к нему на колени. «Не сегодня, милая», — ответил он. «Дороги очень скользкие, и мы же не хотим повторения истории». «В смысле?» — Мартин покачал головой. «Лучше тебе не знать, поверь». В этот момент раздался голос снизу. «Сильвия, ты опять надоедаешь папе?» «Нет, мамуль!» — откликнулась девочка. Затем она повернулась к Мартину и сказала. «Я ведь не надоедаю, папуль?» «Нет, конечно нет, нисколечко». Она сморщила лобик... И дотронулась до его левой щеки кончиком пальца. Тогда почему ты плачешь? Эксклюзивный перевод Ивана Миронова. Текст читал Владимир Князев, Грэм Мастертон. Отзвуки. Is winning. Really learning. To lose. Is winning. And it's winning. Really learning.